Глава пятая, часть четвёртая. Наш ужин в ресторане превращается в настоящий спектакль, где каждый играет свою роль, но не все оказываются довольны сценарием. Мама в полном восторге, Андрей сердит и не разжимает губ, а я сама нахожусь в растерянности, потому что всё время чувствую на себе взгляд Воронцова. Вчетвером они удобно расположились за столиком недалеко от нас, И поначалу о чём-то довольно эмоционально переговаривались. Точнее, активно жестикулировал только Женька Дорофеев, рассказывая что-то близнецам Соколовым. Переключаю внимание. Ковыряюсь вилкой в салате, делая вид, что мастерские, порезанные местным шеф-поваром овощи, это самое вкусное, что я ела в жизни. Однако, хочешь не хочешь, куда взгляд не направь, всюду уткнёшься в Глеба Воронцова. Особенно, когда бессознательно его ищешь. Он преимущественно молчит, слушает, смотрит, исследует меня, затем Андрея. Интересно, о чём он в этот момент думает. Стоит нашим глазам встретиться, мой пульс спружинит до небес. Дышать получается через раз. Сердце не на месте. Ничто не ускользает от внимания Андрея. Он напрягается и подаётся вперёд, выставив локти на стол загораживая меня собой. Дальше хуже. Минут через двадцать официант подносит шикарный букет белых пионов к нашему столику. От цветов распространяется умопомрачительный аромат. Невероятно нежный, благородный, сладковатый. С тонкими мускусными бальзамическими нотами. Хочется уткнуться в них носом. «Это для нас?» — спрашивает мама. В её интонации звучит неподдельное удивление. «Заказали для вас и просили передать, что от тайных поклонников», отвечает улыбчивый юноша и протягивает ей дорогущую цветочную композицию. «Сейчас принесу вазу». Андрей, который всё это время терпеливо сидел, сложив руки домиком, вдруг меняет выражение лица на «свирепое». Гнев прогрессирует и усиливается маниакальной подозрительностью вместе со страшным упрёком. Он осознаёт, что больше ничего не контролирует. В мамином взгляде появляется смятение. Она впервые видит моего мужа таким. За рёбрами давит. Я волнуюсь за неё. Пытаюсь подобрать слова и объяснить Андрею, что букет совсем не для меня, и в нём нет никакого скрытого подтекста. Это просто безобидный подарок. Хороший жест от бывших учеников. Но моё горло сдавливает комок дурноты, и голос пропадает. Натягиваю улыбку, пытаясь скрыть за ней свою тревогу. Мама, вслушиваясь в напряжение, проявляет инициативу исправить атмосферу. Её тон становится ободряющим. «Это просто комплимент, Андрюша», — говорит она, поднимая глаза на нас, словно пытается разобраться, что же всё-таки происходит. Пробует сгладить неловкость момента но её старания лишь временно ослабляют невысказанное вслух моим мужем обвинения граничаще с абсурдом повисшие в воздухе беру себя в руки поддерживаю букеты правда бесподобный хочется смотреть и смотреть все взгляды устремляются в сторону адовой компашки мой кстати тоже мама посылает им широкую благодарную улыбку Расслабленная поза, распахнутый ворот рубашки, галстук развязанный вальяжно висит на шее. Его скулы стали чуть напряжённее, и подбородок задрался немного вверх. Мой взгляд цепляется за эти детали, прежде чем опять подняться к глазам Воронцова. Пространство схлопывается, неспокойно, непривычно. Хочется поскорее вернуться в свою зону комфорта. Вот только я совершенно не уверена, что теперь мне в ней комфортно. Перестаю дышать, когда едва слышу тихое, презлющее: "Какого чёрта ты тут вытворяешь?" "Ты о чём?" Отвечаю, мужу, стараясь удержать голос в пределах шёпота. "Я надеюсь, что каждая буква звучит безразлично, но понимаю, невозможно. Внутри всё от возмущения узлом закручивается. Долго, долго. Монотонно, капля за каплей, кап-кап. И тут последняя кап, чаша моего терпения переполнена. Открываю и тут же закрываю рот, понимая, что для серьёзного разговора не время и не место. Решаю просто улыбнуться, и одно это злит его до крайности. Андрей несколько раз трёт переносицу пальцами вверх-вниз. Таким образом ставит себе заметку в памяти, словно галочку на полях. Это нужно не забыть. Ни в коем случае не забыть. Он делает так всегда, когда растерян. Видимо, у него больше не получается контролировать свои эмоции. И если мой муж считает, что хуже быть не может, значит, у него просто бедная фантазия. Финал этого вечера становится серьёзным испытанием для его отменной абьюзерской выдержки. Наш счёт за ужин оказывается уже оплачен Глебом Воронцовым. А меня ждёт перелёт в пеки внутренним рейсом.